Глава 84. Русская. «Мне бы в небо». «Я чувствую запах твоей вагины». «Ты не прав». «Это очень неплохо, поверь мне». «Я не такая, нет». «Да, такая. Ты ведьма». Из кинофильма «Фокус». Первое, что приходит в голову, когда обсуждается ситуация, женщина блокировала, блокировала, сто раз пыталась закончить отношения, уходила к другому, уходила в никуда, а мужчина все еще ей пишет, звонит. Это говорит об отсутствии ее гордости или низкой самооценки. Но это точно не про Марио. Там, скорее, завышенная самооценка. Или, опять же, как сейчас говорят по-новому, самоценность. Мы обсуждали с ним это и не только, и после разрыва, потому что, как часто бывает в таких историях, это больше, чем просто история двух любовников. «Я. Почему ты продолжаешь писать, звонить?» «Он. Почему нет? Ты часть моей жизни. Хорошая часть. Почему я должен это забыть? У вас, русских, всегда так. Все разрушить, перечеркнуть. Ленина, Сталина, Горбачева. Вы всегда слишком категоричны. У вас всегда война, всегда выжженное поле. Ты два раза была замужем, да, мужья предали тебя, но прошло много времени» а ты с ними совсем не общаешься, даже с отцом своей дочери. Ты знаешь, мой брат трижды женат, все общаются между собой, почти дружат, даже бывшие жены. Я. Но ты же пишешь не просто по-дружески. Он помолчал и уже более низким, не таким знакомым, хриплым сексуальным голосом сказал то, что мне не хотелось слышать. Да, ты принял решение, которое мне не нравится. Теперь я стараюсь это принять. Ты есть, была лучшей любовницей в моей жизни. Я всегда буду хотеть тебя, пока не встречу лучше. И ты всегда будешь возвращаться ко мне. Уже возвращаешься в своих мыслях». На это я подумала, «Не надо меня зомбировать». Ответила, «Посмотрим». И повесила трубку. «А русских говорят, что с нами вести переговоры практически невозможно». Мы садимся за стол не с целью найти компромисс, а чтобы агрессивно продавить свою точку зрения. Мы заранее не любим оппонента, так с какой стати он станет нас любить? Технологи, тренируя политиков, учат расслаблять тело, когда подходишь к микрофону, и наклоняться вперед, как будто плечи уже двигаются в сторону слушателей и осталось только ногами сделать шаг навстречу. Вы, когда разговариваете с кем-нибудь из местных, на коктейле делайте так же. Не напрягайтесь, как собака, поджавшая хвост. Это называется смещенная агрессия. Если собаку в таком состоянии погладить, она укусит. Будьте дружелюбнее. Алексей Ситников, политтехнолог, мэтр коммуникационного и управленческого консалтинга, доктор психологических наук, профессор МБА. Кстати, я вспомнила один момент из прошлого. Это было в начале наших отношений со вторым мужем. И однажды я заметила, как он удаляет фото со своей бывшей, до меня, девушки на в компе. Я спросила, зачем он это делает. Он ответил, «Ну, тебе же будет неприятно». Я сказала, что не умею ревновать к прошлому, это твоя жизнь. А дальше добавила фактически слова Марио. «Это часть твоей жизни». Стирая фото, как ты будешь стирать ее? Как будто не уважаешь то, что было? И это для тебя не важно? Уверена, что со мной, моими фото, произошло то же самое. Я думаю, главная ошибка этого человека — многих из нас. Он думает, что каждый новый раз с новой женщиной у него начинается какая-то другая, прекрасная, невероятная жизнь без ошибок и разочарований. А так никогда не бывает. Когда весь мир после ковида закрылся, как я после развода, мне, как назло, многое чего попадалось связанного с темой путешествий. Это и книги, и фильмы, и какие-то новости от знакомых, посты о Сицилии и Таармине, в которой мы были в очередном путешествии. Вначале мне подумалось, что все банально, и это лишь означает, что пора рвать когти и ехать в очередной отпуск, хотя бы по России. Но потом поняла, что это не совсем так. Скорее, это легкая ностальгия обо всем и ни о чем, связанная с размышлениями от увиденных путевых картинок. Давно. Жаркая Сицилия. День отлета, Аэропорт. Естественно, как всегда, улетать никуда не хочется. А есть только одно страстное желание сменить один пункт отдыха на другой. Стоя в небольшую очереди на регистрацию и сдачу багажа, я развлекаюсь тем, что по-женски наблюдала за окружающими. Впереди стайка относительно молодых, в Европе же теперь все молодые, лет 30-35, иностранцев в отличной физической форме, в основном с рюкзаками, без чемоданов, чуть хиппи, чуть денди, одетые с той аккуратной небрежностью, которая, как и английский газон, возвращается – не нанятыми год-два назад личным стилистом, а двумя, а то и тремя поколениями предков со вкусом, привыкшими одеваться сообразно месту, времени, событию, а также личной внутренней свободе. Короче, смотреть на них было приятно во всех отношениях. Свободные люди. Явно в их рядах чувствуется возбуждение, запах новой крови, то есть перелета в новое место дислокации, а не отлета домой. И вот среди них интересная молодая дама с естественной красотой, то ли немного Ума Турман, то ли капли Веры Фармига, Высокие скулы, отличный загар, браслеты фенички почти по локоть. Тоже налегке с рюкзаком, в льняном сарафане, где-то под мышкой, конечно, соломенная шляпа, в босоножках-гладиаторах на бесконечно стройных ногах. А по каким-то неведомым штрих мы всегда узнаем своих русских она прекрасна, но в то же время чувствуется что находится не совсем в своей тарелке хочет встроиться вписаться в эту расслабленную невозмутимую денди компанию чуть громче смеется и переговаривается чуть более нервно на все реагирует. Все мы играем в эти игры примеряем новые маски и это неплохо и нехорошо это дает нам возможность попробовать и узнать что то новое о себе решиться на что-то стоящее. Но речь немного о другом. Насколько в эти моменты и вообще по жизни мы откровенно сами с собой? Насколько мы готовы изменить себе или понять что-то в себе, чтобы стать своим в какой-то компании, коллективе, фирме, отношениях, дружбе? Как быть, а не казаться? Как не заиграться окончательно? Но самое смешное, что в тот момент мне так отчаянно хотелось оказаться на месте этой молодой прекрасной женщины. Быть лет на пятнадцать моложе, с длинными, вьющимися волосами, чтобы это мои загорелые плечи оттягивал потертый, но при этом модный рюкзак. И это я летела не домой, а куда-то еще навстречу новому. Мне бы в небо. «Поехали, просто рискни». Никто не знает, что будет завтра. Из кинофильма ⁇ Здесь ты найдешь меня ⁇